24. Бравый уже не прилипал и не позевывал. 24. Сосредоточенно сказал он самому себе, и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все 6 этажей. Пятая часть В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель.